Глава первая. «Ну а чего ты хотела, Скайлор?» — отчитывает меня Бейлор. «Если тусуешься в ночных клубах и пьёшь, как матрос, то неудивительно, что потом просыпаешься неизвестно где. И виноват в этом не только тот парень». Пф, я надуваю губки. Потом делаю большой глоток клубничной маргариты, которую мне налила Бейлор. «У нас сегодня девичник». Бейлер может и не пьёт, потому что беременна. Но коктейли у неё получаются всё ещё неплохие. Он женат. У него, блин, ребёнок. Какое право он имеет кадрить кого-то в барах? Ну да. Пожалуй, ты права. Соглашается Бейлер, снова наполняя стаканы Дженни и Минди. Но даже если бы это был не он, Ты всё равно подцепила бы какого-нибудь другого случайного парня. Так что какая разница? Бэйлер права. Чёртовски права. Я мысленно прокручиваю в памяти несколько прошедших лет и чуть не выплёвываю обратно коктейль, вспомнив свою репутацию знатной распутницы. Обычно я расстаюсь с мужчинами так быстро, что они даже не успевают мне понравиться. А если у парня появляются ко мне чувства, Даже и не мечтайте. Чувства приводят к любви, любовь приводит к разбитым сердцам. Разбитые сердца приводят к хреновой жизни. Я об этом знаю не понаслышке. Ну ладно. Может, всё в итоге кончилось не плохо. Но я никогда не забуду, как моя старшая сестра Бейлер оказалась сломлена человеком, в которого влюбилась, когда ей было 18. Я на 2 года младше её. Но я ещё тогда поклялась, что со мной такого не случится. И вот я здесь. Мне 24 года, и на изголовье моей кровати столько же зарубок, сколько на кошачьей кгти точке. Я пристыженно опускаю голову, а моя сестра и наши подруги пытаются меня утешить. Я ужасный человек, выдыхаю я. Нет. Это неправда. возражает Дженна. Просто ты иногда ошибаешься, милая. В моей голове проносятся воспоминания обо всех постыдных ошибках, которые я сделала за последние годы. Нет. Я всё-таки ужасный человек, повторяю я. Да ладно тебе, говорит Минди. Всё не так уж плохо. Я качаю головой, глядя на свою соседку по квартире. Наряду с моими сестрами Бейлор и Пайпер, Минди — моя ближайшая подруга. Она также лучшая официантка в нью-йоркском ресторане у Митчелла, которым владеют мои родители. Наша квартира находится всего в нескольких кварталах от ресторана, которым я управляю. Еще у нас... Ну ладно, у меня есть сигнал, который мы используем, когда нам нужно... чтобы вторая соседка какое-то время не возвращалась в ранее упомянутую квартиру. Когда мы приводим парня в наше крошечное жилище с тонкими стенами, мы оставляем в прихожей свет. И в этот самый момент до меня доходит, что Менди его ни разу не включала. Не то чтобы она никого к себе не приводила. Это иногда случается. Просто она, наверное, приглашает к себе парней, когда я на работе. Или они идут куда-нибудь ещё. Она тактичная шлюха, а я эгоистичная. Не так уж плохо, восклицаю я. Ну, конечно. Всё ещё хуже. Я самовлюблённая шлюха и бесцеремонная алкоголичка. Я никогда не покупаю печенье у девочек-скаутов. Вешаю трубку, когда мне звонят из благотворительных организаций. из плюс женатыми мужчинами ради всего святого признайте уже что я попаду прямиком в ад дженна очень старается чтобы это не прозвучало как нагоняй но получается у неё не очень скайлер ты так поступаешь каждый раз напиваешься потом просыпаешься в постели у первого встречного а потом рассказываешь нам какой ты плохой человек «Если тебе все это так надоело, а я думаю, что выражу наше общее мнение, если скажу, что нам это ужасно надоело, то сделай уже с этим что-нибудь». Я перевожу взгляд с одной подруги на другую, а они следят за моей реакцией. Они все такие идеальные, что просто охренеть можно. Дженна, литературный агент и лучшая подруга Бейлор, Помолвлена с парнем, который тренирует беттеров бейсбольной команды Yankees. Бэттер игрок атакующей команды в бейсболе. New York Yankees профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. Она помогает в благотворительной организации, основанной этой командой, которая собирает деньги на вакцинацию детей в Африке. Минди из богатой семьи, но она отказывается жить за счёт своего отца. Поэтому работает официанткой, пока учится в университете на физического терапевта. Ну и, разумеется, Бейлер, известная писательница. Она наконец воссоединилась с Любовью Евсей в своей жизни, и они ждут второго ребёнка. Даже моя младшая сестрёнка Пайпер воплощает свою мечту, путешествуя по миру со своей лучшей подругой. У всех что-то происходит. А у меня что? Мужчину не хочу. Детей ненавижу. Счастье сильно переоценено. Чувства собственного достоинства отсутствуют. Самоуважение уехало в отпуск вместе с чувством собственного достоинства. Единственное, что у меня есть, — это моя работа. Мне нравится управлять нью-йоркским рестораном у Митчелла. Мои родители... практически полностью перепоручили мне его. Да, они, конечно, отслеживают ситуацию и появляются хотя бы раз в неделю, чтобы убедиться, что я не облажаюсь и не разрушу их империю. Но сейчас они больше заняты рестораном номер 3 на Лонг-Кай-Линде. Моя работа это моя жизнь. Моя жизнь это моя работа. И мне это нравится. по крайней мере, нравилось, пока меня не настигло озарение 10 минут назад. Но то было тогда, а это сейчас. И сейчас я приказываю себя взяться за ум, перевернуть страницу, подвести черту, сделать что-то со своей жизнью, что-то значимое. О, Боже, я приняла экзистенциальную таблетку И теперь она лезет из меня обратно, вместе с четвёртой выпитой маргаритой. Ладно. Допустим, я хочу измениться, задумчиво произношу я. Как я могла бы это сделать? Мои подруги переглядываются между собой. Я знаю, что они сейчас думают. Я хочу послать их к чёрту, но они слишком хорошо меня знают. Они думают, что моё желание скоро улетучится. Я уверена, что 10 раз в неделю заявляю, что хочу что-нибудь в себе изменить. Но они хорошо знают, что я говорю это неискренне. То есть, говорила до настоящего момента. "Ну а что именно ты хочешь изменить?" спрашивает Минди. "Я имею в виду, что у тебя поле не паханное". Остальные девушки смеются, а я дуюсь, хотя это правда. Минди примирительно накрывает мою руку ладонью. Скайлер, ты же знаешь, что я тебя люблю. Я буду во всём тебя поддерживать и помогать, чем только смогу. Я смотрю на свою привлекательную Маргариту. Мне надо перестать пить. Все кивают в знак согласия. Мне надо перестать трахаться. Ещё более энергичные кивки. Мне надо что-то сделать со своей жизнью. Что-то Очень значительное. Тут они хмурят брови. Пока они размышляют, я пью. Бэйлер скептически наблюдает за тем, как я опустошаю свой стакан. Я же не имела в виду, что мне надо бросить пить прямо в эту секунду, огрызаюсь я. Завтра. Я начну завтра, и я открыта для ваших предложений, говорю я им. Дженна поворачивается ко мне с дурашливой улыбкой. Ты могла бы стать монахиней. Но это покрывает все пункты. Никакого секса, никакой выпивки. Она задумчиво хмурит брови. Подожди-ка. Монахиням ведь нельзя пить, да? И что может быть значительнее, чем служить самому главному? А? Монахиней, встрявает Бейлер. Мы вообще-то о моей сестре говорим. Давайте будем реалистами. Я показываю ей язык, как капризный пятилетний ребёнок. придумала. Ты могла бы вступить в корпус мира. Корпус мира от английского Peace Corps независимое федеральное агентство правительства США. Предлагают Минди. Они помогают людям по всему миру, и тебе пришлось бы ездить в очень удалённые места, где, наверное, нет красивых мужчин и алкоголя. Я качаю головой. Нет. Я люблю свою работу. Я не оставлю ресторан. Нужно придумать что-то другое. Ты могла бы растолстеть, говорит Дженна. Ну, чтобы отпугнуть мужчин. Я закатываю глаза. Во-первых, есть парни, которым нравятся толстые девушки. А во-вторых и в-третьих, как это решит мою проблему с алкоголем и позволит мне стать благодетелем человечества? Да. Пожалуй, ты права. Дженна внимательно смотрит на меня, ожидая вдохновения. Бэйлер гладит свой растущий беременный животик. Ты могла бы залететь, дразнит меня она. Это точно решит первые две проблемы. Мущин редко привлекают беременные женщины, если только это не твой суперсексуальный муж. Бэйлер вздыхает. Я точно знаю, что в мыслях она сейчас со своим мужчиной. Фу. Не заставляй меня представлять тебе, как вы с Гэвином занимаетесь грязным сексом. Я вздрагиваю от отвращения. И ты можешь себе представить меня беременной? Боже. Только не это. Я ненавижу детей. Ты же любишь Мэддокса. Бейлер с нежностью смотрит на меня. Конечно, люблю. Я же в любой момент могу вернуть его обратно, объясняю я. Залететь было бы Почти хорошие идеи, если бы не означало, что я останусь с сопливым сырванцом и каким-нибудь безработным неудачником в качестве его папаши. Минди распрямляет спину. Ты могла бы родить ребёнка для кого-то другого, то есть отдать ребёнка на усыновление, спрашиваю я, в сомнении морща лоб. Нет. Ты могла бы стать суррогатной матерью, с воодушевлением говорит она. словно только что придумала самую гениальную из всех гениальных идей. Но ты знаешь, тебя оплодотворяют в какой-нибудь лаборатории. Ты вынашиваешь чьё-то ребёнка, а потом отдаёшь его, как только он из тебя вылезет. Это было бы идеальным решением. Менди поднимает вверх руку и начинает перечислять, загибая пальцы. Тебе нельзя пить. Ни один мужчина, будучи в здравом уме, Не захочет секса с беременной незнакомкой. И вдобавок ко всему, ты сделаешь для кого-то что-то совершенно потрясающее. И ты сможешь при этом управлять рестораном, — добавляет Дженна. Правда? Я перевожу взгляд с Дженны на Минди и обратно. Они обе ободрительно кивают. Я размышляю о том, что они сказали. Да, думаю, я бы смогла. Что? Кричит Бейлер. Её лицо исказилось от злости. Скайлер, я же пошутила. Тебе нельзя беременеть. Я бросаю на неё злобный взгляд. Ты же не монополизировала этот рынок, сестрёнка. У меня есть вполне пригодная матка, которая зарастёт паутиной, если я не буду её использовать. Минди игнорирует неодобрительный взгляд Бейлер. Сурогатные матери пользуются большим спросом. Многие женщины не могут родить сами. они заплатят целое состояние, если ты подаришь им ребёнка. Моя мама недавно рассказывала мне про одну знакомую пару, у которой не может быть детей, потому что у женщины был рак. Я качаю головой. Я хочу это сделать не ради денег, Мин. Это противоречило бы моему желанию сделать что-нибудь важное. Есть небольшая проблема, девочке, говорит Дженна, печатая что-то на телефоне. Скайлер не может стать суррогатной матерью. Да? Почему? спрашиваю я, разочарованная тем, что придётся так быстро отказаться от этой идеи. Здесь написано, что для того, чтобы стать суррогатной матерью, нужно, чтобы у женщины уже были свои дети, говорит она. Думаю, они хотят быть уверены, что ты не передумаешь и не сбежишь с ребёнком. Вполне разумно, говорит Минди. Шорт. Я сотую плечи. Это было бы идеальным решением. Идеальным решением было разумлённо смотреть на меня. Скайлер Митчелл. Ты хочешь сказать, что всерьёз об этом задумалась? Это же просто смешно. Ну да. А почему бы и нет? Почему бы и нет? переспрашивает Бэйлер. Потому что твоё тело Не будет тебе принадлежать целых 9 месяцев, потому что тебя будет тошнить и у тебя разыграются гормоны, и появятся растяжки, потому что какая-то незнакомая женщина будет следить за каждым твоим шагом, чтобы убедиться, что ты не навредишь её ребёнку, потому что ты влюбишься в младенца, как только он родится. Мне продолжать то, что ты сказала про тяшноту и растяжки, это будет отпугивать мужчин? Незнакомая женщина, которая будет следить за мной, будет удерживать меня от выпивки и всяких глупостей. А влюбиться в ребёнка? Ты что, с ума сошла? Помнишь, как я возвращала тебе маленького Меддокса каждый раз, когда он просто как-то не так на меня смотрел? Я хмурю брови. Это было бы идеальным выходом. Но если я не подхожу, то нет смысла цепляться за эту идею. Подожди, говорит Минди. не готовая признать своё поражение. Кто сказал, что тебе обязательно это делать официально через агентство? Почему бы просто не найти кого-то, кому нужна суррогатная мать, и не родить им ребёнка? Многие так делают. Как? Печатают объявление в газете? Я хихикаю над абсурдностью этой идеи. Сдаётся матка на прокат. Мы все смеёмся. Ну, то есть все, кроме Бейлер. Она выглядит рассерженной. "Вы «Да заткнитесь вы уже наконец", кричит она. "Перестаньте её подбадривать. Это в самом деле очень плохая идея". Дженна набрасывается на неё. "Плохая идея? В каком мире мы бы жили, если бы такие люди, как Скайлер, не совершали таких самоотверженных поступков ради других?" Бэйлор закатывает глаза. "В том же самом мире, в котором мы жили 2 секунды назад. дуется она. Скайлор не станет этого делать. «Что если бы у вас с Гевином не могло быть детей?» спрашивает Минди у Бейлор. «Что если бы вы до смерти хотели их завести? Что если бы у тебя не было сестры, которая могла бы одолжить тебе свою матку, и какая-то незнакомая женщина предложила выносить за тебя твоего ребенка? Ты правда собираешься сидеть здесь и лишать кого-то такой возможности? Бейлер накрывает мою руку ладонью. Скайлер, обещай мне, что прежде чем во что-то ввязаться, хорошенько всё обдумаешь. Когда по твоим венам не будет течь маргарита. Так что, я игнорирую сестру и поворачиваюсь к Минди. Объявление в газете? Думаю, можно и так, говорит она. Но если ты настроена серьёзно, я, наверное, могла бы свести тебя с той парой, про которую мне рассказывала мама. Они ищут не через агентство, спрашиваю я. Нет, Минди печально кивает головой. У женщины, кажется, её зовут Эрин, был рак. Так что ни одно агентство не хочет с ней связываться. Кажется, у них ещё и плохая наследственность по медицинской части. Наверное, агентство не хотят рисковать, отдавая ребёнка больной женщине, когда есть столько здоровых женщин, которые тоже хотят детей. Как это печально, говорю я. Значит, я могла бы подарить ребёнка женщине, которая была больна и очень хочет ребёнка, но больше никто не может ей его подарить? Угу. Минди приподнимает стакан, словно произносит тост в мою честь. Это, пожалуй, сразу откроет перед тобой врата на небеса. Я чувствую, как моё лицо расплывается в улыбке. Я не чувствовала подобного с хмм никогда не чувствовала. Я хочу это сделать. Я хочу дать кому-то то, чего им больше никто не может дать. Я смотрю на Минди. Давай попробуем. Позвоним Минди улыбается и хлопает меня по руке. Ты замечательный человек, Скайлер, говорит она. Но если ты не возражаешь, я дам тебе немного подумать. Подождите, вы же не серьёзно? говорит Бэйлер. Мы серьёзные, как инфаркт, сестрёнка.